Глава тридцать четвертая Сильвер подошел к тайной двери и щелкнул пальцами. Дверь отворилась, и он вошел в святая святых всего магистрата — схрон. Древняя домовая книга лежала на второй полке справа, укрытая от пыли и всякого рода загрязнений серебристой накидкой. Накидка та была непростая. Мастера-гномы постарались. Легкая, как перышко. И надежная. Она ведь и в огне не горела. и в воде не тонуло. Самое то для такой важной вещи. Сильвер аккуратно снял накидку и взял книгу в руки. Книга была большая и явно тяжелее, чем обычно. Похоже, она сегодня была явно не в настроении. Да и понятно, почему. Кто же является на работу в такую рань? Не дает заслуженной хранительнице информации досмотреть какой-нибудь интересный сон. Сильвер хмыкнул. Прошу извинить за столь раннее беспокойство, уважаемая. При этих словах книга стала явно легче. Сами понимаете, если бы не нужда беспокоить вас бы не стал, добавил мужчина и положил книгу на свой стол. Книга вздохнула и щелкнула старинной бронзовой защёлкой, мол, я готова, давай, ищи свою информацию. Благодарю, Сильвер вежливо склонил голову и произнёс: "Улица Медовая, дом 3А, пожалуйста". Книга точе зашуршала страницами и раскрылась на нужной. Сильвер ещё раз перечитал всё и ещё раз перечитал. Ничего нового он там не обнаружил. Да, дом по улице Медовой, дом 3А принадлежал по праву наследования Лири Салари ровно. Сильвер поднял бровь. Он и не знал, оказывается, её фамилии. Впрочем, может быть и знал, да, до поры до времени не обращал внимания. Сейчас же любая мелочь, которая хоть как-то касалась его возлюбленной, была важна. Правда ниже мелким почерком было написано, что Клим Вертига, единокровный брат матери Салары, имел право на комнату на втором этаже при условии выполнения им завещания, оставленного сестрой. Условия эти Сильвер прекрасно помнил, это выполнены не были. Так на что же рассчитывает сегодня этот скользкий тип? Сильвер откинулся на стуле и запустил руки под осточертевший парик. потому ещё раз посмотрел на книгу и глубоко задумался. Хранилище секретов всех домовладельцев городка ничего нового поведать ему не смогло. Что же за пакость затевает Клим Вертига? Сильвер постучал була пальцами по книге до да вовремя их отдёрнул. Древний артефакт такого не прощал, мог о переплётом прищемить в воспитательных мерах. Ладно. вздохнул Сильвер. Благодарю, уважаемая, сказал он необходимые слова, и книга захлопнулась на защёлку. Бургомистр отнёс её назад и стал ходить туда-сюда по кабинету, заложив руки за спину. Раздался негромкий стук, и в дверь вошёл Луни. Сильвер остановился и с удивлением на него посмотрел. Уже 8 часов? Луни развёл руками. Почти, Лер Сильвер. Силвер же был удивлён больше некуда и с подозрением посмотрел в сторону тайного схрона. И ушёл он целый час, провёл за книгой и даже этого не заметил. Впрочем, древние артефакты есть древние артефакты, рядом с ними многое могло изменяться. Луни проследил за его взглядом и понимающе кивнул. Хоть секретарь и не мог напрямую взаимодействовать с древней домовой книгой, но о свойствах её имел представление. Стало быть, Лир Сильвер изучал ещё раз документы. Вот и правильно. Когда ждёшь на приём такого скользкого жучару, как Клим Вертига, никакая информация лишней не бывает. Секретарь пригладил тонкие серые волосы, завязанные в машины хвостик. «Так что, запускать Клима?» Сильвер поднял бровь. «Он уже здесь? Ранняя птичка, я посмотрю. Ведь до восьми ещё!» Сильвер посмотрел на дарённые гномами наручные часы. 10 минут здесь сидит наряженный в косоворотку с красным кантом, прямо как на праздник. Доложил Луни и сделал непроницаемое выражение лица. Записал сына на 8, пусть сидит и ждёт, резко ответил Сильвер. Нечего распускать посетителей, тем более столь подозрительных. Луни согласно склонил голову и вышел. Он бы кливо и вовсе не пустил ни только на приём, а и в сам магистрат. Весь вид этого мужлана возмущал тонкую поэтическую натуру помощника бургомистра до глубины души. Клим же напротив, совершенно не смыщал вид секретаря. Как тот не старался на него смотреть сверху вниз, Клим и внимания на Лунию не обращал. Смотрел он только на висящие в простенке часы, козённые, круглые, с белым циферблатом и чёрными стрелками. Часы показывали без десяти восемь. Клим и сам понимал, что пришел рано. Но что делать, когда он уже никак не мог усидеть на месте? Наконец длинная минутная стрелка дошла до цифры 12 и замерла. Раздался тонкий вибрирующий звук, отмечавший начало рабочего дня, и стрелка поползла дальше. Клим степенно встал с казенного стула, обитого потрескавшейся от времени, когда-то красной, а сейчас почти черного цвета кожей. Потер двумя руками лысину и двинулся к кабинету городского главы. Луни же обратил внимание на вместительную холчевую сумку неприятного посетителя. — Прошу прощения, уважаемый. Кадык его дернулся, но тон оставался нейтральным. Сумку вам придется оставить. С такими большими предметами вход к главе запрещен. — Ознакомьтесь. и он кнул пальцем в табличку перед ходом в приёмную климнах хмурился и впился взглядом в прямоугольник на котором действительно было написано вход с вместительными сумками и большими предметами запрещён и рядом была нарисована огромная дамская сумка из которой выглядывал длинный батон Табличка эта висела здесь уже года 3, как раз с тех пор, когда одна из дам, Лира Килана, явилась на приём с большой сумкой, в которую она засунула только что купленный в цветочной лавке у Лиры стилый уникальный цветок. Цветок обладал едва заметным ароматом, но и этого хватило, чтобы вызвать у бургомистра неудержимый кашель. Пришлось травника вызывать срочно. Клим заскрежетал зубами. Оставлять свою суму он не хотел ни за что, но делать нечего. Он повернулся за дам клонией, покопался внутри и достал небольшой футляр, сунул его за пазуху и только тогда повернулся. Держи, сунул секретарю свой холщовый мешок. И смотри у меня, он погрозил пальцем, чтобы ничего не пропало. Луни поднял бровью двумя пальцами и принял сумку, повесил её на спинку стула. Не беспокойтесь, сквозь зубы произнёс секретарь и открыл дверь в кабинет главы магистрата.